как хранится ядерное топливо. Не знаешь, что и делать, то ли смеяться, то ли плакать. На самом же деле, они интересуются этим только раз в год. Приезжают, просматривают наши журналы, берут образцы исходных материалов и заносят данные в какой-нибудь идиотский компьютер, который, кстати, зачастую дает неверные ответы. Это не вина компьютера и не вина инспектора. Да и сама система находится вне контроля со стороны государства. Комиссия по атомной энергии, к примеру, утверждает, что работники атомных станций, внутренней системы охраны и системы слежения просто не в состоянии что-либо украсть. И говорится в открытую, специально для публики. Но это же чепуха. Из каньона, о котором уже упоминалось, идут специальные трубки. По ним поступают образцы плутония для проведения различных тестов, определения его точного состава, чистоты и тому подобного. Нет ничего проще, как отлить немного плутония в небольшую фляжку. Если вы не отличаетесь жадностью, и время от времени выносите небольшое количество вещества, то сможете заниматься бесконечностями. Если же у вас есть возможность подкупить двух охранников, один из которых ведет наблюдение за телекамерами, установленными в самых уязвимых местах, а другой контролирует детектор наличия металла, через который вы проходите, когда покидаете территорию станции то можете красть целую вечность. И такие случаи уже были? А как вы думаете? Правительство ведь считает, что нет необходимости платить высокую зарплату за столь неквалифицированную работу. Как вы думаете, почему у нас нет полицейских? Надеюсь, вы не обижаетесь на мои слова. Нет, что вы. Неужели это единственная возможность выносить понемногу как-то несерьезно? А были крупные кражи? Конечно, были. И опять-таки все молчат. В 1964 году, когда китайцы уже произвели взрыв своей первой атомной бомбы, В нашем штате считали, что они не владеют технологией отделения урана-235 от природного урана. Следовательно, они где-то ее позаимствовали. Украинцы могли, потому что в то время их в России особенно не жаловали. А вот в Штаты, и в том числе в Калифорнию, приезжали. В Сан-Франциско, кстати находится самая большая китайская колония за пределами Китая. Китайских студентов с распростертыми объятиями принимают во всех калифорнийских университетах. Всем известно, что таким образом китайцы завладели секретом производства атомной бомбы. Их студенты приезжали сюда на станцию, проходили специальный курс по физике, включая ядерную, а затем вернулись к себе на родину со совсем... Вы отклонились от темы. Обидно, что все так происходит. Короче, после того, как они взорвали свою бомбу, стало известно, возможно, случайно, что в Аполло штат Пенсильвания на станции, производящей атомное топливо, пропало 60 килограммов урана-235. Случайное совпадение? Никто никого ни в чем не обвиняет. Данные говорят о том, что ядерные материалы крадут повсюду. начальник станции, расположенной на востоке штатов, Сказал мне, что у него со станции похитили 110 килограммов урана 235 Фергюсон замолчал и с удрученным видом покачал головой А вообще все так глупо Глупо? Конечно